В общем, как ожидалось, Демидов долго не мог понять, что именно я хочу провернуть. Сперва отнекивался и говорил, что это будет трудно, но как только узнал, что Мирт у нас потенциальный волшебник, тут же зашелестел на тему того, что обязательно пробьет информацию по своим секретным каналам. После всего случившегося заехали за нашим очкариком, а потом двинули в ТЦ. Закупившись одеждой для Мирт, тремя мобильниками и двумя корзинками для животных, мы направились обратно в университет. Надо было договориться с Маврой, что ко мне прибыл новый защитник, и его необходимо пристроить в общежитие к охране. А вот Толик был в легком замешательстве от новой знакомой. «А это...» Он смотрел на Мирт и все никак не мог подобрать слова. Вы же это с куском кометы упали? Да. Нет. У вашего брата проблемы с общением? Девчонка вопросительно посмотрела на меня. Нет, все у него хорошо. Он просто переваривает информацию. Ты ведь перевариваешь информацию, брат. Такое поведение же не из-за того, что Мирт смазливая блондинка в обтягивающем костюме. Ведь так... С напором спросил я. «Нет, что ты?» Пацан тут же смущенно покраснел. «Извращенец», — обреченно вздохнул я. «Мирт, наша новая сестра, так что привыкай». «Нет, ну, как бы...» «Погодите, вы назвали меня Смазливой?» Очарованно и слегка удивленно поинтересовалась пушистый хвост. «Да, но это не комплимент», — сухо ответил я и глянул на сообщение от отца. «Саня, запиши себе, что завтра надо будет съездить за документами в полдень». Господин Демидов попросил не опаздывать. «Понял, ваше благородие. Запишу», — отозвался мой охранник. «Извините, а вы демоница, да?» — вдруг выпалил Толик. «Демоница?» Девчонка вопросительно посмотрела на меня. «Босс, что это значит? Я не совсем понимаю. Там долгая история. Ох, как давно я не общался по внутренней связи стирателей. Просто пришлось сказать, что я Люцифер, хозяин ада. Что? Вы шутите? Шутите, ведь так? Нет, я серьезен, как никогда». «В общем, просто поддакивай мне», — я взглянул на Толика и произнес. «Да, демоница. Она пришла из ада, как и я. Мирт была моим приспешником и учеником, но теперь мы оба в отпуске». «Ого, выходит, Мирт хотела стать повелителем ада?» — удивился очкарик. «Эм, да», — растерянно ответила девчонка. Как и мой господин, я всегда мечтала управлять этим замечательным местом. Люцифер в свое время сильно вдохновил меня в академии. «Академии?» — изумился пацан. «Так в аду тоже есть свои учебные заведения?» «А ты как хотел!» — усмехнулся я. Там повсюду шаталась толпа необразованных бездарей, которым вообще ничего от жизни не надо. Вот я и распорядился, чтобы в аду поставили академию для бездарей. И, конечно же, для таких способных девочек, как Мирт. «О, здорово!» — восхитился Толик. «Но мне не дает покоя одно. Почему сверху? Ад же внизу!» «С чего ты взял?» — удивился я. «Ад, как и Сабспантиум, находится где-то внутри этого мира». И его жители могут появляться разными способами. Я пришел во время призыва, а Мирт упала с куском кометы. Ничего удивительного». «Понятно», — очкарик вновь очарованно уставился на мою подопечную. «А вы тоже умеете всякие странные штуки делать?» «Штуки? Это какие, например?» — поинтересовалась Мирт. Ну там, быстро перемещаться, драться, как супергерой из комиксов, видеть, как летит пуля, вот это вот все. А, так это проще простого, — отмахнулась пушистый хвост. Типичные техники сти... эм, в аду. Я подобное на раз-два исполняю. Выходит, Мирт присоединится к тренировкам? Толик вопросительно посмотрел на меня. «Конечно, присоединиться», — ответила пушистый хвост. «Это даже не обсуждается. Я вам столько всего покажу. Закачайтесь». Дело в том, что Мирт терпеть не могла вставать ни свет, ни заря. Несмотря на всю свою воспитанность и дисциплину, было видно, как тяжко ей приходится рано утром. А в выходные она могла продрыхнуть половину дня, прямо как Пуся. В общем, когда пушистый хвост узнает, на какой реальный ад она подписалась, будет весело. «Володь, а она настоящая? Или как Долгорукова?» — тихо прошептал Толик. «Володь? Это что такое? Как они испоганили ваше прекрасное и величественное имя?» — заскулила Мирт. «А ну замолкни. Теперь меня зовут Владимир Демидов». Заруби себе на носу. Только попробуй ляпнуть про конца. Получишь, — прорычал я в ответ. Поняла, — с грустью вздохнула девчонка. Она настоящая. Если ты ударишь ее палкой, то ничего не будет. Эй, — возмутилась пушистый хвост, — давайте обойдемся без палок, ладно? В общем, пока мы ехали к университету... Толик устраивал для Мирт что-то вроде теста на знание общей христианской и католической религии в мирах типа тиара. Замучил он ее знатно, но зато хвост вновь почувствовала себя студенткой. «К 12 часам дня машина будет ждать вас у врат, ваше благородие», — с улыбкой произнес Санек. «Да, благодарю. До скорого», — ответил я. И мы направились в сторону башни совета. В магазине принарядили мирт в летний сарафан и босоножки, так что теперь она выглядела как типичная городская девчонка. Кстати, все гуляющие студенты были так сильно увлечены обсуждением рухнувшей кометы, что даже не обратили внимания на сильно выделяющуюся новенькую. А вы прям видели, как она упала? — тихонько спросил Толик после того, как мы прошли мимо очередного шушукающегося скопища студентов. «Ну, конечно», — тут же ответил я. «А почему не засняли?» «Ох, ты вечно пытаешься все заснять. Но помнишь, что сказала Иришка летом? Нужно жить моментом и наслаждаться им своими глазами, а не через объектив камеры. Понял?» — с легким осуждением произнес я. «Ну, тут поспорить не могу». «А красиво было?» — не унимался брат. «Очень!» — обреченно вздохнул я. Как только мы поднялись на самую верхнюю площадку башни совета, я постучал в дверь. «Войдите!» — произнес максимально недовольный голос Мавры. «Добрый вечер!» — мы зашли внутрь. «Госпожа Мавра, у меня новый охранник в группе». Хотелось бы пристроить ее в комнату. Охранник, чародейка отставила бокал с подозрительной красной жидкостью и медленно сползла со своего трона. Вот эта маленькая девочка, маленькая девочка, прошла жесткую муштру от этого мальчика, заявила Мирт. О, неужели ты такая пушистая, прямо как кошка? Если бы не предвидение, то я не заметил, как старая корга довольно уверенно и крайне быстро занесла ногу для удара. Пушистый хвост, как закоренелый боец, махом отбила атаку, а затем завернула руки наглой ректорше. — Хай! Верю! — заверещала корга. — Больно же! — Не смей трогать моего господина! — злобно фыркнула Мирт и отпустила ректора. Красота, потрясающее боевое искусство. Меня впечатлило. Мавра закашлялась и поползла обратно к трону. И что же вы хотите, господин Демидов? Мне нужны документы, где будет полная информация про вашу маленькую красотку. Мы не впускаем на территорию университета, кого попало, и мне реально плевать, насколько она хороша в бою. «Вы принесли документы? Что-то я их у вас не вижу. Документы будут завтра. В таком случае завтра и заселим. Чему спешить?» — поинтересовалась Мавра. «Конечно, она не знает, что Мирт в одиночку может наворотить дел в гостинице, ибо совсем не знает порядков этого мира. К тому, что мне хотелось бы разобраться совсем сейчас». «Потом у меня просто не будет времени», — строго ответил я. «И вы прекрасно знаете, что мое слово — это слово Демидова, а для вас оно, судя по всему, ничего не стоит. Я могу позвонить отцу и сообщить ему об этом. Думаю, Михаилу Алексеевичу будет интересно узнать, что ректор университета не доверяет слову самого известного оружейника в Российской империи». «Какой деловой?» — усмехнулась ректор. «Ладно, я посмотрю, что у нас в женском секторе с горничными. А какая разница? Разве нельзя поселить ее вместе с охраной?» — поинтересовался я. «Правила университета. Все мальчики и девочки...» Мавра надела очки и начала листать огромную записную книгу. «Живут раздельно. Я понятно объясняю?» «Дело ваше», — пожав плечами, ответил я. «Так, ну, смотрите, Нелли съезжает через неделю, а до этого свободных мест в домиках для прислуги, увы, нет. Пускай поживет это время в гостинице. Тут рядом есть хорошее место, я покажу». «Не хотелось бы давать ей волю», — строго ответил я. «И что ты предлагаешь?» — нахмурилась Мавра. Пускай поживет у меня». Из мрака башни величественно вышла Пелагея в темно-фиолетовой мантии. «Что такого? У меня большой домик. В тесноте, да не в обиде». «К вашему сведению, госпожа Пелагея, домик рассчитан лишь на одного человека. Так что нет», — злобно запротестовала старуха, «либо в домик Нелли, либо в гостиницу. Это мое последнее слово». «Хорошо», — я приобнял пушистого хвоста за талию и притянул к себе, отчего девчонка вся покраснела. «Тогда я заберу ее к себе в комнату, и всю неделю мы с ней будем жить только вдвоем. Она же прислуга и охрана. А в правилах нет пункта, который запрещал бы охране и прислуге жить в комнате с учеником, потому что ваш устав морально устарел». Многие ученики раньше приезжали с нянями, и вы поленились это исправить. Поэтому я забираю Мирт к себе». «Ох, какой же ты наглый мальчишка!» — злобно пробурчала Мавра. «Университет — место для знаний, а не для разврата. Ладно, пущай живет с Пелагеей, разрешаю». «Прекрасно, госпожа Пелагея. Вверяю этого ценного сотрудника вам». «За жилье будет платить уборкой и мытьем посуды», — с улыбкой произнес я. «Очень хорошо. Ну что, Мирт, будем знакомы?» Пуся протянула слегка смущенной девчонке руку. «Да, очень приятно», — тихо произнесла она. «Вот и порешали. А теперь нужно доставить мобильники духом и подготовить лесу к ночному караулу».